Глава 47. Яйца действительно оказались вкусными, тосто намазанными маслом, бекон хрустящим, а кофе горячим. Наевшись, Рой и Мейс откинулись на спинки стульев. Кингман похлопал по животу. Придется снова начать играть в баскетбол, а то пузо отрастет. Так, капитан, хочет, чтобы ты его представлял. Рой глотнул кофе и кивнул. «Я пока не знаю подробностей», — Мейз потыкала пальцем чашку. «Но ты не думаешь, что он убийца?» «Нет, но должен признать, мое суждение несколько предвзято. Мне нравится этот мужик. Большой плюшевый мишка?» «С боевой бронзой и двумя пурпурными сердцами», — резко ответил Рой. «Я не смеюсь над ним. Паршиво, когда герой войны оказывается на улице. Но если он убил Диану...» Тогда Рой вопрос решен, друг он или нет. По крайней мере, ему больше не придется жить на улицах. Так ты собираешься его защищать? Не уверен. Я работаю в Шиллинг и Мердок. А они не занимаются адвокатской практикой по уголовке, да и я сам больше этим не занимаюсь. Всегда есть про боно. Тут у твоей конторы не может быть возражений. Примечание про-бона... От латыни про bono публику ради общественного блага, оказание профессиональной помощи на безвозмездной основе, конец примечания. «Я думал, ты считаешь его виновным. Каждый человек заслуживает хорошей защиты, по крайней мере, где-то я это слышала. Я с ним встречусь, а дальше будет видно». Мейс вытащил ключ. «Ты хочешь услышать, что я там найду?» «Я же сказал, я пойду с тобой». Тебе не обязательно это делать? У меня есть хорошие шансы потерять лицензию, прежде чем эта история закончится. Мэйс смутилась. Но ты все равно хочешь пойти со мной? Почему? У меня нет рациональных оснований для ответа. Хочешь сказать, что у тебя есть иррациональные? Рой положил на стол несколько бумажек за завтрак. Как ты собираешься выяснить, какой ящик принадлежал Диане? когда я придумаю, ты узнаешь первым, кстати. Много ли осталось на моем счету от того бакса? После этой ночи 10 центов воспользуйся ими с умом. Когда Мейс и Рой вышли из закусочной, Карл Рейгер тут же засек их со своего наблюдательного поста в переулке. Чуть дальше, по улице, в голубом микроавтобусе Шевроле сидел Дон Хоуп. Его оптика была направлена на ту же цель. Когда Мейс и Рой уселись на мотоцикл и поехали по улице, Хоуп последовал за ними. Рейгер прошел по переулку до следующей улицы и поехал параллельным курсом. Они переговаривались по защищенной линии, и каждые три квартала менялись на случай, если Мейса засечет хвост. Рейгер сжал руль. Все должно было закончиться прошлой ночью. И все бы закончилось, если бы этот козел-юрист не испортил ему выстрел. Больше такого не случится. Рейгер не любил убивать людей, особенно сограждан американцев, но он это переживет, даже если больше никто не сможет».